Отравление тяжелыми металлами В мае 1979 года в журналах Runners World и Omni сообщалось об экспериментах, выполненных в Японии и Советском Союзе. Эти эксперименты показали, что зубчики чеснока выводят из организма человека свинец, ртуть, кадмий и другие токсичные металлы через кишечник. Обе публикации упоминали о горожанах, дышащих выхлопными газами, и о том, что те не должны забывать ежедневно есть чеснок для сохранения здоровья. Японские ученые под руководством Икезоя и Китахары провели ряд экспериментов по применению j a -G -E при воздействии на организм Солей тяжелых металлов. Используя в качестве материала исследования кровь животных и людей, они доказали, что J-A-G-E способствует сохранению мембран эритроцитов и удержанию калия в организме при отравлении солями тяжелых металлов. Доктор Бенджамин Лау из Университета в Лома-Линде проводил другие эксперименты для демонстрации защитных свойств чеснока при отравлении тяжелыми металлами. В 10 пробирок было добавлено по 15 мл пятипроцентной суспензии эритроцитов человека. В первую добавляли 0,5 мл солевого раствора, а во вторую — 0,5 мл разбавленного 1 к 10 жидкого выдержанного японского чесночного экстракта. Другие пробирки содержали тяжелые металлы, такие как ацетат свинца, ртути, меди и аммония. Их концентрация составляла 500 микромоль на литр. В каждую из двух пробирок с солями тяжелых металлов добавляли солевой раствор, а во второй разбавленный раствор японского экстракта чеснока. В каждом случае соли тяжелых металлов разрушали мембраны эритроцитов, а присутствие даже небольшого количества чесночного раствора предохраняло эритроциты от деструкции. Лучше всего для этих целей служит свежий чеснок, сок чеснока, чесночные масляные капсулы, и хороший чесночный отвар или чай.